Глава десятая Высший свет Неуклонно близилась полночь. Они сидели с Кармарлоком за столом в его доме в квартале жестянщиков. Жена Кармарлока меняла им блюда, а также кубки, поскольку ее муж уже разбил пару и готов был расколотить третий. Выпив, они преобразились. Его словно прорвало рассказами о кабацких драках ради пустяшных и никому не нужных почестей, о быте школы, ее казнократстве, интригах чинуш, о дружбе и предательстве юношеских мечтах, что вспарываются острыми мечами на парапете доблести, о славе, которая остается слезой на щеке безрукого инвалида. И все это топили потоки крови, которые проливались реками в речах Кармарлока. Молчаливый и спокойный он словно переродился, вкусив яда, что был сокрыт в виноградной лозе. Риордан, который только для вида прихлебывал спиртное, смотрел на своего начальника с ужасом. В нем теперь словно клубилась неведомая темная энергия, которая рвалась наружу и требовала выхода. — Все, кончено здесь! — Кармарлок поднялся с места. — Идем в город! — Куда? — «Неважно. Туда, где жизнь бьет ключом, и даже такой мертвец, как я, сможет ожить на ночь, немного к ней прильнувши. Жена, подай мне кафтан и плащ!» Супруга Кармарлока, еще красивая женщина, очарование которой было сожжено бурным нравом супруга, молча подала ему одеяние. Но когда тот был в дверях, она не выдержала. «Зачем ты уходишь? Куда бежишь от нас? Хочешь, я схожу в погреб, принесу вина и порежу на стол мясо и рыбу?» брони меня, если пожелаешь. Пей сколько угодно, но не уходи. От кого ты бежишь каждый вечер, муж мой?» Пошатываясь в дверях и шаря мутным взглядом, Кармарлок ответил. «Это ради облегчения тягостного, как пьяная рвота. Стоит мне выпить, и внутри поднимается темная жижа моей злобы. Она идет горлом. Того и гляди, забрызгает все кругом. И чтобы она не плеснула на тебя и детей, я ухожу. Ухожу и растрачиваю ее вне». Держать ее внутри немыслимо. Она может сдуть живот и разорвать меня вмиг. Тогда демон выйдет наружу. Поэтому я выпускаю ее постепенно. Вино помогает мне. Идем, Риордан. Когда они выходили в струящуюся тьмой ночь, Риордан повернулся назад и беспомощно посмотрел на жену Кармарлока. Та прошептала одними губами. Бессильная исповедь пьяницы. Риордан проснулся поздно. Соднил сбитый правый кулак, на соседней постели храпел Кармарлок. Тяжкая была ночь. В ней с Авергора слетела аура благопристойности. Ночь пахла не лепестками розарий, а насмердела кислым перегаром и запахом пота падших женщин. Они заходили в дешевые кабаки, где Кармарлок был за своего. Пили с сомнительными личностями, знавшими лучшие времена, наливали кубки жадным до бесплатной выпивки проходимцам. Ему пришлось отлеплять от начальника расползавшиеся тела шлюх алчных, словно слепни, вставать между ним и такими же безумными от вина людьми, разбить в кровь лицо сутенера, что пытался предъявить счет за одному ему ведомые убытки. Иногда, приходя в себя, в течение ночи Кармарлок кричал «Ты со мной, Риордан?» и слышал в ответ «Я тебя не брошу». Он проснулся, поглядел на опухшее лицо того, кто прошел по парапету доблести, раньше и даже не размышлял, а чувствовал. Лопнула последняя нить, что соединяла Риордана с прежним миром. Она не прервалась на плацу школы, она не истончалась в казематах Глейпинской тюрьмы. Она порвалась сейчас, когда все беды уже остались позади. Сквозь пьяное безумие Кармарлока Риордан на мгновение успел заглянуть в бездну одиночества, куда падает сознание поединчика, ощутить беспомощность убийцы перед угрызением совести, узреть эту пропасть, в которой мечется обездоленная душа. Риордан, не осознавая того, переродился. Вернее, это был следующий шаг его перерождения. Кармарлок тяжело приподнялся на постели, поискал Риордана мутным взглядом. «Ха!» Однако славно погуляли. Теперь жареного мяса с яичницей, холодный стакан амброзии зоммердага, и можно идти на службу. Что скажешь?» «Завтрак не помешал бы», — дипломатично высказался Риордан. «Вот исходи на кухню, скажи моей женушке, пусть накрывает на стол, а я...» Кармарлок нетвердо поднялся на ноги, хватаясь за спинку кровати. «Я пойду, обольюсь водой и умоюсь». Позже, сидя за струганным обеденным столом, бывший поединщик... Отправив в рот кусок жареной грудинки, ткнул в направлении Риордана вилкой. «Теперь я знаю, что ты сможешь стать телохранителем. Я наблюдал за тобой вчера. Люди делятся на два типа. Одни краснеют и рвутся в драку, другие бледнеют и пятятся назад. Ты — третий тип. Ты бледнеешь и делаешь шаг вперед. Это забавно. Все в жизни забавно. Вопрос только в точке, с которой наблюдаешь». Риордан молча жевал ветчину, запивая ее молочной сывороткой. Начальник желает говорить. Пусть говорит. Его жена поставила на стол еще один поднос с крупно нарезанным сыром. С самого утра она не произнесла ни единого слова. — Ты возлюблен богами, Риордан. Они позволили тебе улизнуть, не понимаешь? Риордан отрицательно покачал головой. — Знаешь, чем пахнет парапет доблести? — Нет, не славой. Он пахнет сырой кровью. Кармарлок растер воздух пальцами правой руки. Это... — Непередаваемо. Мастер войны ставит новичков в начало списка вне зависимости от их доблести. Так формируют десятку. Это чтобы не дрожали коленки в конце, когда они выйдут на парапет и вдохнут в себя запах. Лужи стирают, но запах остается, понял? Ты самый счастливый поединщик, ты избежал парапета. Риордан выпрямился. — Ты будешь удивлен, Кармарлок, но я рассчитываю туда вернуться. — Ума лишился. «Нет. У каждого человека есть призвание и есть линия судьбы, определенная богами. Все, что нужно нам в жизни, это понять ее. Я понял. Моя судьба там». Кармарлок озадаченно махнул огромной ладонью. «Ты дурак, Риордан. Впрочем, дело твое. А сейчас нам пора на службу». Они вышли из дома. Большой город затягивал жителей в тугой узел повседневных забот. С разных сторон слышалось бряцание металла, стучали молотки. Это квартал жестянщиков возобновил свою обычную работу. Пахло дымом из печных труб, едой и канализацией. На балконах домов под порывами ветра колыхалось постиранное белье. Обиталище Кармарлока выходило дверью в большой внутренний двор, где уже резвилась местная ребятня. У грюмого вида мастеровой сидел тут же неподалеку от детей и лудил глубокое корыто. Риордан обратил внимание, какой злобный взгляд тот кинул спину прошедшего мимо Кармарлока и даже спросил об этом своего начальника. «А, это Жакерд. Ему есть за что на меня обижаться. На днях я надел ему на голову глиняный горшок. Поскольку горшок оказался не в пору, башка у Жакерда крупная, пришлось как следует хватить кулаком под днищу. Только тогда посудина влезла. Да и то не без ущерба для его ушей». Увидев округлившиеся от удивления глаза Риордана, Кармарлок пояснил. «Этот негодник закатил несколько оплеух моему старшему, попросил его что-то подать, ребенок уронил нечаянно, все из-за этого и вышло». Соседи здоровались с Кармарлоком, кто приветливо, кто, опуская глаза, некоторые с явным опасением. Видимо, все тут уже знали про буйный нрав отставного поединщика и никто не желал давать ему повод для гнева. Уличная торговка орехами высыпала отставному поединчику в карман несколько горстей своего товара, но денег не попросила. Таким же образом пытался поступить продавец леденцов, но кормарлок отмахнулся. «Оставь, после купишь мне что в горькой настойке». В ответ на немой вопрос Риордана начальник охраны пояснил. «Немного слежу за порядком в нашем квартале. Отваживаю от латошников местную шпану, разрешаю ссоры». «Бывает, что приходится потолковать с конкурентами, что залезают на территорию наших торговцев. Иногда вразумляю Буянов в окрестных кабаках, хотя здесь уже все знают, что скандалить или пытаться не заплатить – себе дороже. Разыщу потом и возьму денег вдвое или обложу долгом. Работенка непыльная, на жизнь хватало даже до того, как меня отыскали люди бароны и предложили заступить к нему на должность». «Ну и как служба? И что ты можешь сказать о нашем хозяине?» Кармарлок на ходу отправил себе в пасть щепотку орехов, предложил Риордану, но тот отказался. Отставной поединщик стряхнул шелыху с ладони, тыль на ее стороной вытер губы. «Он бог, знаешь ли, совсем не вельможа. Он делец, ловкий, жесткий. Людей под себя он не перекраивает, принимает как есть. И я тому доказательство, но сопли никому не подтирает». Кармарлок внезапно остановился и ткнул в сторону Риордана указательным пальцем. «Вот увидишь, он попытается вычесть расходы на твое дворянское платье и шпагу из твоего жалования. А мне что делать? Если примешь как есть, не заортачишься, станешь для барона олухом и недотепой». «Ты в свое время заортачился? Насчет одежды?» — с усмешкой переспросил Кармарлок. «Нет, у меня другая служба, не такая, как у тебя. Вот там пару раз у нас случались размолвки». «А в чем вообще состоят твои обязанности? Ты сопровождаешь барона на выходе?» «Вовсе нет. Барон не из робкого десятка». Кармарлок обернулся по сторонам, словно боялся, что их кто-нибудь услышит. Потом шагнул к Риордану и ответил в полголоса. «Я занимаюсь у него примерно тем же, чем и в своем районе. Уверен, что люди барона знали все про меня, прежде чем начать разговор. А в основном приходится выбивать деньги из его должников». «Иногда он, Бог, приказывает мне потолковать с хозяином какой-нибудь ловчонки, что обрезгует мясным товаром с его ферм. И все остальное в том же роде. Силу применять почти не приходится. Хватает и убеждения». Риордан взглянул на Кармарлока и подавил ухмылку. «Действительно, такой человек может убедить кого угодно. Чуть выше среднего роста, но с широченными плечами отставной поединчик внешне производил впечатление невероятно сильного человека». Отдельных слов заслуживала его физиономия. Кожа на лице была медного цвета и казалась выдубленной. Низкий лоб наползал на густые брови, под которыми прятались темно-карие глаза, взиравшие на мир без столики теплоты. Квадратный подбородок в купе с широкими скулами выглядел так, словно был предназначен для перемалывания берцовых костей. идеальный тип для душевного разговора, особенно если в его процессе требуется запугать собеседника Д икоты. В резиденции барона все получилось так, как предполагал КармарЛ. Когда они дошли до особняка он Бога, оказалось, что хозяин занят у него посетители, несколько барышников из предместий. Риордан слышал ранее, что так называют перекупщиков лошадей, поэтому не удивился. Кармарлок сразу прошел в кабинет барона, а Риордану предложил подождать приемной на втором этаже, под присмотром одного из парочки угрюмых близнецов. Пока длились деловые переговоры, Рыжеволосый Бородач растолковал новичку правила, принятые в доме. Завтракали здесь поздно, когда приходящая кухарка заканчивала утреннюю стряпню. Причем готовила нас сразу на целый день. Еду просто разогревали на кухне. Первый этаж вообще полностью был отведен под хозяйственные помещения. Кладовую, кухню, столовую, гардероб. На втором этаже располагались приемная, кабинет хозяина и комнаты-прислуги. Одну из незанятых отдали Риордану. Близнец проводил его и показал небольшое прямоугольное помещение с узкой кроватью, низким столом, двумя стулями и широким одежным шкафом. Рыжеволосый крепыш явно ждал, как Риордан отреагирует на незамысловатую обстановку своей обители, но не учел, что тот знавал места и похуже. Вдохновившись покладистостью нового жильца, близнец попытался вменить Риордану некоторые обязанности по дому, но неожиданно нарвался на категоричный отказ. «Меня наняли телохранителем, я им и останусь. Мусор будешь выносить сам», — отрезал Риордан, не обращая внимания на злые огоньки, что зажглись в глазах Рыжего. «Если прикажут», — начал Крепыш с мерзкой ухмылочкой. «Не тебе мне приказывать», — прервал его Риордан. «Мы с братом не любим заносчивых», — многообещающе заявил Рыжий. «Да мне плевать, что вы там любите. Сор я не ищу, но постоять за себя готов». Риордан твердо встретил взгляд слуги, ожидая возражений, но понял, что их не последует, и вновь опустился в кресло, на которое ему указал Кармарлок. Не прошло и получаса, как дверь кабинета барона распахнулась. Оттуда бодрой поступью вышел хозяин, а за ним два богато одетых типа с внешностью под стать обитателем глейпинских казематов. Последним появился кармарлок с нахмуренным лицом. «О, Риордан!» — обратился к нему он бок. «Мы отъедем на несколько часов по делам. Твои услуги мне сейчас не требуются. Там справится кармарлок». «А ты пока прогуляйся до квартала ткачи и купи себе готовое платье». «Нет, пару готовых платьев. Для господина, понял? Нет, для горожанина. И в железном квартале выберешь себе шпагу по руке. Через четыре часа я вызвал Вильхольма, своего учителя по изящным наукам. Он просветит тебя касательно того, кому и как нужно кланяться на светском приеме. Да, самое главное, сегодня принцесса Альпина устраивает званый вечер первого снега. Там предсказали звездочеты. Тут барон пренебрежительно хмыкнул». Увидим, насколько они доки в своей профессии. он бог достал из кармана Камзола увесистый кошель и метнул его Риордану через всю комнату. Тот поймал одной рукой и вопросительно взглянул на хозяина. «Здесь сто рейсов серебром на обзаведение имуществом. Потом эта сумма будет вычтена из своего жалования». Риордан протянул кошель обратно. «Я вынужден отказаться, ваше благородие. Такие расходы мне не по карману». «Не по карману?» Это с тем жалованием, которое я тебе плачу? Пока не платите. А если посланник окажется прав, у меня имеются шансы не получить денег даже за первый месяц. В таком случае пусть моим родителям хотя бы достанутся монеты, а не пара господских костюмов и ненужная в деревне шпага». Благородное лицо он Бога исказило пренебрежительная улыбка. «Я мог нанять десяток бойцов за меньшее вознаграждение, и не таких строптивых. Возможно, вам стоило так и поступить, ваше благородие». — спокойно ответил Риордан. Зверская физиономия Кармарлока выражала безграничное удовольствие. Лицо барона разгладилось. Казалось, что он нашел решение, которое бы приняло его уязвленное самолюбие. — Хорошо. Будем считать, что я одолжил тебе костюм и оружие на время службы. Риордан равнодушно пожал плечами. — Дескать, как скажете. Он бок задумчиво почесал переносицу и через паузу отменил решение. Впрочем, пусть это станет моим подарком. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь распустил слух, будто я сужал одежду своему слуге. Это может стать анекдотом для света и навредить моей репутации. Оставь деньги себе, Риордан, и забудем об этом. Очень признателен ваше благородие. С покупкой господских платьев он справился без труда. Два черных камзола, один с серебряным галуном, другой с темно-синей оторочкой из бархата. Вкупе с ними пошли сапоги из мягкой кожи с короткими голенищами, шляпа с пером стеклянного грифа и отделанный серебром широкий ремень. Риордан посмотрел на себя в ростовое зеркало и остался доволен настолько, что решил не снимать камзол вельможи, а прямо в нем проследовать до Железного квартала, где успел побывать ранее, сразу после королевского приема. Риордан зашел уже в знакомую лавку. Проныра был на месте и занимался философствованием в том смысле, что задумчиво ковырялся в носу. Когда он увидел Риордана, то сразу вспомнил их первую встречу. «Ба! Рад видеть тебя в добром здравии! А народ судачит вовсю, куда же делся этот самородок из Вейнринга?» Тут Проныра оценил господский наряд посетителя, и на лукавом лице продавца отразилась напряженная работа мысли. «Прошу простить, если позволил себе...» «Ерунда, прощаю», — ответил Риордан, тем самым признавая, что осмысление пронеры его нового статуса имеет под собой реальную почву. «Мне нужна шпага, и немедленно». Шпагу Риордан выбирал долго и придирчиво. Как-никак от нее вполне могла зависеть его жизнь, что вообще свойственно оружию, когда оно приобретается с конкретной целью. Он отобрал себе средний длинный клинок, обоюдоострый, с широким долом и ребром жесткости. По сути, это была скорее рапира, чем шпага. У нее совсем не было крестовины, зато она имела две защитные дужки на Эфесе. Риордан выполнил несколько пробных ударов на манекене, что был установлен в оружейной лавке. Шпага удобно лежала в руке, взгляд Проныры напряженно следовал за каждым действием покупателя. «Эх, встать бы напротив тебя разок! Почувствовать, как оно с настоящим бойцом!» Риордан убрал шпагу в ножны. от тебе мой совет. Занимайся тем, что у тебя хорошо получается. Быть удачливым торговцем лучше, чем неудачливым поединщиком Первое тоже немного рискованно, но второе точно смертельно». После чего небрежным жестом снял с пояса туго набитый кошель. «Пойдем, посчитаемся И не пытайся меня надуть, предупреждаю сразу. Этот клинок хорошо отточен, брови сбрею тебе с одного удара». Когда он вернулся в резиденцию барона, его машина стала легче на 90 рейсов. Что-что, а -что, расходы он, бог, читал великолепно. Аванс охватило практически точь-в-точь. -точь. После двух часов упражнений по светскому этикету его наставник Вильхольм заявил, что с него достаточно. Лучшего, по его мнению, от Риордана все равно не добиться, потому что он в поклоне похож не на живого человека, а на сломанный шлагбаум городских ворот. Впрочем, мэтр изящных наук сказал бы так о любом своем воспитаннике после первого занятия, поскольку быстрый успех в изучении этикета от ученика принижал бы заслугу и гонорар его учителя. «Ладно, с этим мы закончили», — сказал Вильхольм. «И, признаться, меня гораздо больше тревожит иное. Как вы, юноша, справитесь со смеянием от фрейлин?» «Не понял». Любой неофит светского приема подвергается жестокой критике с их стороны. Считайте это обрядом инициации. Фрейлины окружают новичка и выставляют его на смех. Но такой подход приветствуется королевским двором. Это одно из привычных развлечений. Главное тут — сохранять самообладание и вести себя достойно. Что происходит при этом осмеянии? смеянии?» Велихольм, оценивающе взглянул на Риордана и скорбно вздохнул. «Должен сказать, что вопрос касается исключительно мужчин. Они станут измерять ваше мужское достоинство». «Простите, вы не ошиблись. Важно понять психологию этих девиц. Для них любой вельможа, а с прочими они не имеют, дело прежде всего мужской стебель, снабженный свойством приносить доход и прочие удовольствия». Лицо Риордана стало пунцовым. «Этот стебель либо полезен, поскольку от него можно что-то получить, либо бесполезен. А ваш разум они отрицают начисто. Для них вы живой объект». цели и мысли которого управляются его естеством. А вот с этой точки зрения и будет происходить ваше смеяние Позвольте, но я слышал, что фрейлины благосклонно относятся к поединщикам а поединщики не вельможи. Верно, но от них можно выведать немало интересной информации. Фрейлины далеко не те распутницы, которыми их рисует молва. Они кладезь, и они одаривают достойных. «Будете ли вы достойным, решиться уже сегодня». Риордан кивнул знак понимания. Эти прекрасные девушки, похоже, являлись неким буфером. В высший свет можно было прийти по билету. Этот билет выдавался в постели одной из них. Но Риордан уже понял, что светское общество его не интересует. «Это радужный пузырь, он переливается, манит, но от него не перестает быть пузырем». Там царят невозвышенные чувства, там интрига подменяет собой стремление, там коварство берет вверх над силой, а похоть начисто уничтожала любовь. Дворянство открывало ему дверь в этот мир, но Риордан не желал задерживаться там надолго. Велихольм сходил за своим саквояжем, что оставил у порога гостиной, и принялся доставать оттуда банки и склянки, источавшие приятные ароматы. «А теперь, с вашего позволения, мы запудрим варварскую татуировку на щеке». Риордан отстранился и отрицательно замотал головой. «Не желаете?» — улыбнулся Вильхольм. «Зря. Вы фигура приметная, ваша татуировка тоже. Не имею понятия о специфике ваших обязанностей, но вряд ли вам поможет, если на первом же светском приеме в шевалье Риордании опознают кадета воинской школы из Вейнринга». Риордан немедленно кивнул и придвинул к наставнику свою татуированную щеку. Как показало ближайшее будущее, светский наставник был прав во всем, кроме одного. Маскировка была действительно нужна. Но она не помогла, поскольку была раскрыта в тот же вечер. Нанося грим на его лицо, Вильхольм обронил несколько сентенций. «Пудра на физиономиях мужчин не считается в Глейпине чем-то предосудительным». В ряде случаев это приветствуется. Например, сегодня. Принцесса Альпина – обворожительное создание. Но кто-то внушил девушке, что у нее слишком заметные поры на коже лица. Глупость, без сомнения. Но королевская дочка теперь запудривает свое прелестное личико каждый раз перед тем, как появиться в свете. И многие следуют ее примеру. Мужчины также. Это не просто простительно, это признак хорошего тона. Едва преподаватель светских наук откланялся и удалился, как к дому барона подъехали сразу три кареты. Это после деловых визитов вернулся сам Унбок, кроме того, прибыли вельможи, чтобы торжественно возвести Риордана в дворянский сан. Граф Танлигер, глава Зомердагского уезда, престарелый граф Фостурнат. Сама церемония, конечно, носила формальный характер, и единственный, кто к ней отнесся серьезно, это владетель Зомердага. Риордану стало искренне жаль, что старика вытащили из теплой постели, где он, судя по дрожанию рук и головы, находился. Когда граф Фостурнат произносил слова клятвы, которые вторил Риордан, ему надлежало держать над головой своего нового вассала обнаженный меч. Ввиду тяжести оружия меч заменили шпагой, но даже та выделывала в руках Зомердагского владыки такие пируэты, что пару раз чуть не чиркнуло свежеиспеченного дворянина по темечку. Наконец присяга была принесена, и Риордан получил на руки вожделенный патент, который пообещал беречь, как зеницу ока. Над подписями графов Фостурната и посланника красовался самоличный автограф короля Вертрона. Глядя на него, барон Онбок покрутил головой и сказал, «Ловко проделано». А потом перевел взгляд на Риордана. «Ну что?» Ты готов сунуть голову в змейный клубок? Да, ваше благородие. Хорошо, тогда едем в Королевский дворец. Кармарлок отправился с ними. По пути он попросил разрешения осмотреть оружие Риордана, проверил баланс, заточку и острие клинка. Выглядит неплохо, ты уже почувствовал ее? Поинтересовался отставной поединчик. Риордан не понял толком вопроса, но предположил, что речь идет о том, насколько его рука привыкла к тяжести именно этой шпаги. «Не до конца», — честно ответил он, — «не тяни с этим», — посоветовал Кармарлок. Вечер принцессы Альпины проходил в одном из просторных залов Глейпина. Сердце Риордана билось учащенно, но не так, как в его первый визит во дворец. В ярком свете ламп блестели драгоценности вельмож, обнаженные плечи дам поражали белизной кожи и изяществом форм. Но сегодня это мало трогало поединчика. Он наблюдал роскошные наряды и богатство обстановки с чувством, как если бы смотрел представление кукол на ярмарке. Все казалось ему показным, настоящим даже ослепительные улыбки женщин. Единственное, что по-настоящему заботило Риордана, это то, как он справится с новой задачей. Впрочем, после опасности, что едва не подстерегла его в сырых тюремных казематах, сегодняшний прием не казался ему слишком рискованным. Гости понемногу собирались, слуги обносили всех напитками, общество ожидало выхода хозяйки вечера в сопровождении старшей сестры. Но сначала появились фрейлины. В белоснежных одеяниях, словно большие бабочки, Они закружились по залу, подлетая к каждому цветку, то бишь гостю, с которого, по их мнению, возможно было собрать талику пыльцы. Они раздавали улыбки, и приветствия под сводами Глейпина зазвучал смех, рекой полились комплименты и шутки. Когда большинство гостей оказалось опылено их вниманием, сначала одна фрейлина остановилась под Лериордана, а затем с разных концов залы в его направлении устремились остальные. Вот оно началось. — подумал молодой человек. Он попытался принять непринужденную позу, понимая, что наверняка выглядит нелепо. Правой рукой попытался нашарить эфес шпаги, но вспомнил, что оружие было конфисковано стражей, и поэтому положил ладонь на свою новую портупею. Краем глаза Риордан поймал ободряющий взгляд барона Унбога. «Держись, мол, парень, спокойно. Каждый проходил через это». Все гости, что собрались на прием, тоже сделали несколько шагов в его направлении, чтобы лучше слышать, каким именно образом глипинские красотки станут донимать новичка. Риордан понимал, что, несмотря на нелепость самого обряда посвящения, в этот момент прояснялось многое. Выдержка человека, его чувство юмора, умение парировать колки и сентенции, быстрота ума и прочие качества вельможи, которые необходимы при вращении в обществе. От такого смотра, а вернее, от вердикта при его завершении, несомненно, зависело многое. Риордан замер неподвижно, с каменным выражением лица, из-под лобья оглядывая хоровод прекрасных девушек, что окружили его в эту минуту. «Так, так, так, что это у нас такое?» — задумчиво произнесла рыжеволосая красавица с пронзительным взглядом ярко-голубых глаз. «Я где-то видела его, Парси, но не могу припомнить, где». Откликнулась миниатюрная брюнетка с точеным бюстом. Риордан мог подсказать Фрейлине, где они встречались ранее. Именно эту девушку они видели в коридоре Глейпина, когда были здесь на осмотре новичков школы. Но его больше удивило обращение голубоглазой красотки. «Парси» было северным словечком, оно в обиходе жителей Вейнринга означало «пушистое». В применении к Фрейлине, наверное, имелись в виду ее необычайно длинные ресницы — действительно похожие на золотой пух. «Кто вы, сударь, и где находятся ваши родовые владения?» строго спросила Парси. «Мое имя Риордан, сам я с севера, как, видимо, и вы», ответил новоиспеченный дворянин. Он старался говорить спокойно, но против его воли голос немного дрогнул. По толпе вельмож прокатилось его имя, склоняемое на разные лады. — Удивительно, но никто не вспомнил о нем как о поединчике, или, по крайней мере, не сказал об этом слух Нет владений, — иронично заключила яркая блондинка с зелеными глазами. — Но вы хоть состоите в дворянском сословии? — О, боги, что я спрашиваю, иначе вас бы сюда не допустили. — Верно, прекрасная незнакомка, я рыцарь-фальцграфа Зомердагского уезда. — Только рыцарей нам тут не хватало, — решительно заявила Парси. тем более таких тощих. Чем вы питаетесь там в своем Зомердаге? Не знаю, право, как я уже сказал, сам я с севера, из Вейнринга, а в Зомердаге просто буду проходить службу. А на севере у нас действительно мало всяких изысканных кушаней, вы подметили верно, зато есть чистый горный воздух». А выпад был направлен прямо в цель. Действительно, благоухание предгорей Тиверийского хребта не шло ни в какое сравнение с неприятными запахами Овергора, По толпе пробежал недовольный ропот, который тут же подхватили фрейлины. Все, кроме Парси, которая молчала и сверлила Риордана своим хрустальным взглядом. «Каков нахал! Воздух ему наш не по вкусу!» «Чего же вы тогда явились сюда, Риордан, не пойми откуда?» Недовольно бросила брюнетка. «Да, Тивери, ты права», — поддержала подругу девушка с длинными русыми волосами. «Кто открыл вам двери в Глейпин юношу и зачем он это сделал?» Риордан прикусил губу, осознавая собственную промашку. Тут было не принято критиковать столицу. «Новичок должен осознать свою неотесанную провинциальность, а не демонстрировать превосходство родных мест». «Я имею честь состоять в свите барона Унбога», — ответил Риордан сквозь зубы. Он вовсе не желал упоминать имени своего патрона, но разговор сложился так, что этого было не избежать. «Ха-ха, барон немногим рискует, когда представит вас принцессе Вере». «Тут вам с вашей внешностью его не опередить», — засмеялась та, которую назвали Тивери. И девушки принялись наперебой обсуждать физические недостатки Риордана, которые были выставлены словно на показ. Его неуклюжее телосложение, низкий рост, непомерно длинные руки и непривлекательное лицо, разве что нос, что был крупнее общепринятых стандартов, не вызвал их раздражение. «Нос мы вам прощаем». великодушно заявила Тивери. Он иногда намекает на другие достоинства. «Скажите, а у вас уже есть возлюбленная? Или вы рассчитываете обрести ее под этими сводами?» Спросила вдруг Парси. Прекрасно понимая, что нужно ответить, Риордан тем не менее произнес. «Увы, но есть». «Увы! Ха-ха, увы! Нет, он положительно чересчур дерзок, этот Риордан с Севера. Можно подумать, что мы ему навязываемся. И кто же эта бедняжка?» Это было не нежное девичье щебетание, а разгневанный ястребиный клёкот. «Она не представлена в свете, и её имя ничего вам не скажет». Осознавая, что провалил экзамен, Риордан позволил себе не слишком стесняться в ответах. «Ого, мы недостойны, чтобы узнать её имя? Вот это новости! Знаете, Риордан, с такими манерами вы бы лучше оставались в своём Вейнринге или Зомердаге, или ещё где-нибудь!» Эту отповедь выдала зеленоглазая блондинка. На помощь Риордану пришел граф Танлигер. Видя, что беседа приобретает слишком боюдоострый характер, констебль дворца поспешил вмешаться. «Не судите его строго, прекрасные феи Глейпина. Молодой человек более привык к оружию и железу, чем к словесным дуэлям. Он уже раскаивается в своих словах и постарается заслужить ваше прощение. Не так ли, Риордан? Прошу простить меня, если я позволил себе лишнее». «Посланник прав, я пока совсем не умею вести себя в обществе». Риордан склонился в самом изысканном поклоне из набора наставника Вильхольма. «Тогда обучайтесь быстрее, мы не любим грубиянов», — заключила Тивери, после чего хоровод Фрейлин вокруг Риордана распался. Парси покинула его одной из последних, на прощание наградив Риордана задумчивым взглядом. Через мгновение к нему подошел барон Унбок. «Я все испортил, да?» — спросил у него и у графа Танлигера поединчик. Посланник равнодушно пожал плечами. — Могло быть лучше, но и хуже тоже. — Впрочем, ты явился сюда не для светских бесед. — Ну, а теперь я вас покидаю. Вскоре появятся принцессы, и мне надлежит их встретить. Граф Танлигер поспешил к входу в зал, и Риордан остался наедине со своим патроном. Барон Унбок, видя сконфуженное лицо телохранителя, решил немного поднять ему настроение. «Не нос, боец, не в каждом поединке удается одержать победу, верно?» «Угу», — вздохнул Риордан. «Мне право, жаль, что я вас подвел». «Вовсе нет. Твое первое появление в свете не стало ярким событием, но этого нам и нужно». «Эх, и задали бы они тебе персу, если бы не граф Танлигер. Но после того, как посланник явно выразил тебе покровительство, девчонки решили оставить свою жертву в покое. Они очень чуткие зверьки, к таким штукам...» Все понимают с полувзгляда. В этот момент к ним подошли двое богато одетых вельмож. Это были два молодых щеголя в камзолах, украшенных золотой вышивкой, среди стежков, которые поблескивали драгоценные камни. На фоне этих роскошных нарядов собственный костюм показался Риордану нелепым одеянием простолюдина. Даже барон Унбок в элегантном сюртуке из тончайшего сукна выглядел рядом с ними несколько простовато. Позже поединщик размышлял о том, что посланник наверняка знал больше, чем говорил, а говорил меньше, чем следует. Не зря же он так торопился с его Риордана появлением в свете и запретил он Богу появляться на приеме графа Валлея в одиночестве. В высших сферах королевства назревали судьбоносные решения, которые принуждали всех заинтересованных лиц действовать стремительно. Парочка дворян, что подошли к ним, поприветствовали Риордана и бога небрежными кивками. И один из них, словно продолжая начатый разговор, заметил. «Видишь, мой друг, как напутствует барон своего неуклюжего протеже. Наверняка он просвещает его в вопросе, как быстрее всего забраться под женскую юбку. В чем-чем, а в этом барон великий специалист». Дерзкий вельможа был довольно высокого роста и слегка худощавого, но, тем не менее, крепкого телосложения. У него было стать бойца, как если бы за плечами осталось несколько лет изнурительных тренировок в школе. Его лицо не являлось образчиком мужской красоты, но это было, безусловно, лицо смелого человека. Глаза сверкали решительностью, губы изогнулись в презрительной улыбке. Оскорбление было нанесено по всем правилам светского этикета, о котором Риордан пока и понятия не имел — Вельможа отпустил резкое замечание, но не адресовал его непосредственно барону, тем не менее вынуждая противника к ответным действиям. Заторможенность, которую Риордан продемонстрировал при разговоре с фрейлинами, как рукой сняла. Не давая он богу вставить даже слово, он ответил. «Поверьте, незнакомец, барон гораздо чище помыслами, чем вы предположили. Если бы мне понадобился наставник в области женских прелестей, я бы предпочел вас, барону». Вельможа подчеркнуто медленно перевел взгляд Сунбога на Риордана и, слегка наклонившись, словно рассматривая какое-то насекомое на мраморном полу, Глейпина заявил «Я не к вам обращался, молодой человек, и меня не интересуют ваши суждения». Риордан быстро кивнул, как бы подтверждая, что принял замечание на свой счет и, чуть повысив голос, произнес «Не имею чести быть вам представленным, однако позволю себе отметить, что сначала вы без церемона прервали беседу двух персон, А теперь заявляете что не желаете разговаривать с одним из тех, кому вы изволили помешать, и делаете это в оскорбительной манере. Вышеозначенное дает мне повод утверждать, что вы трижды грубиян». Громкие слова Риордана привлекли к ним внимание. Несколько гостей обернулись в их сторону. Вельможа, что пытался вызвать барона на поединок, в гневе и изумлении округлил глаза. «Что я слышу?» Затем повернул голову к своему спутнику «Этот провинциальный щенок нарывается на трепку? Хорошо, он получит то, чего заслуживает». «Не слава больше, Виконт, не слава больше!» К их небольшому кругу присоединился еще один вельможа, наблюдавший за разгоравшейся ссорой чуть поодаль. У него было умное лицо с тонкими чертами, на котором сверкали проницательные глаза. Властности величия в этом не хватило бы на пятерых. Одной своей репликой он сумел надежно запечатать уста дерзкому незнакомцу, хотя тот уже открыл рот для того, чтобы вызвать Риордана на поединок. «Боюсь, что если вы сейчас совершите поступок, который задумали веком, то я надолго лишусь вашего общества», — спокойно произнес этот господин и отвесил Риордану и барону самый изысканный поклон. «А быть может статься, что я навсегда потеряю верного друга», «Не станем горячиться и делать фатальные ошибки. Граф Валей к вашим услугам!» Последняя реплика была предназначена уже барону Ириордану, и тем не оставалось ничего другого, как только поклониться в ответ. «Но дерзость этого выскочки неописуема!» — заметил тот, кого граф назвал Виконтом. «Кто-то же должен преподать ему урок!» «Этим кто-то вы не станете, Виконт!» В голосе графа отчетливо послышались повелительные интонации. Он перевел свой взгляд на молодого поединчика. «Рад видеть вас, Риордан, в высшем свете королевства. Так вот, куда вы запропастились. Риордан или бесноватый Риордан? Как к вам лучше обращаться? А пудра на вашей щеке наверняка скрывает знаменитую татуировку, отмеченную всеми, кто вечер вашего боя присутствовал на центральной площади Овергора. Нет, но какое преображение!» «Коль вы так скромны, не возражаете, Риордан, если я представлю вас своим друзьям». Не дожидаясь разрешения, граф Валей продолжил. «Не смотрите на его молодость. Перед вами лучший меч Овергора, господа. Вернее, лучшая шпага, ибо это его излюбленное оружие. Мы все любим бывать на Центральной площади, наблюдать за буднями воинской школы. Но мало кто из нас может объявить себя настоящим знатоком войны и всего, что с ней связано». «Разве что, кроме вас, граф», — заметил второй из разряженных щеголей, до этого момента не сказавший ни слова. «Верно, мой друг. Всем известно, что мне принадлежит несколько букмекерских контор. Я сделал состояние на войне, поэтому стараюсь быть в курсе любых событий в школе. После нескольких лет безнадежных поражений у нас, наконец, объявился настоящий талант. Юноша с неописуемой реакцией и фантастически крепкими связками». С ним связывались большие надежды, но по навету или... Тут граф Валей бросил на он бога не совсем доброжелательный взгляд. По каким-то иным соображениям, это молодое дарование внезапно было исключено из воинской школы. Вся столица в смятении. Куда он подевался, спросите вы? Его собеседники ничего не спрашивали. Риордан мог держать пари, что они даже половины не поняли из повествования графа. В первый момент я был так ошарашен, что не мог поверить глазам. — Вот он здесь, на приеме принцессы. Тот самый бесноватый Риордан. Только спиральная татуировка на щеке замазана пудрой, согласно дворцовой моде. — Я поздравляю вас, барон. Граф еще раз поклонился теперь отдельно богу Вы обзавелись очень серьезным эскортом. — У вас свои друзья, граф, а у меня свои. он бог вернул графу поклон. «Рад, что внесли некоторую ясность в положение дел. Тем не менее, я не считаю, что эпизод исчерпан. Викон Таран, которого вы назвали своим другом, имел неосторожность оскорбить моего спутника. Нам надлежит разобраться с этим недоразумением». «Викон Таран был бы гораздо более осмотрителен в выборе слов, если бы знал, какому грозному бойцу он сейчас обращается», — иронично заметил граф Валей. «Позвольте, граф, это прямой намек на молодушие». пробормотал Виконт. «Молодушие, вы сказали? Я предпочитаю выражение информированность». «Позвольте с вами не согласиться, граф», мягко возразил он бог. «Риордан назвал свое имя во всеуслышание. Вам оно оказалось знакомо, Виконту нет. Но Риордану не должно быть до этого дела. Вежливость — это не то качество, которое применяется лишь под страхом получить взбучку». «Вот видите, граф, вы меня позорите». — прошептал бедолага Виконт. — Ни в коем случае. Вы забылись, Виконт, и теперь принесете извинения. Я смиренно надеюсь, что Риордан их примет. — Ни за что! — кровь бросилась Виконту в лицо. — А я утверждаю, что вы извинитесь, — с нажимом повторил граф Валей. — Это вам не дуэль молодых повес, где на один удар приходится 10 реверансов. От таких поединков остаются красивые шрамы, которые потом можно показывать прекрасным дамам, как свидетельство безумной отваги. Не смотрите на его юность, Виконт. Вы не успеете опустить меч после рыцарского салюта, как он насквозь проткнет вас шпагой. Поверьте, я знаю, что говорю. Извиняйтесь. глухой нехотя друг графа произнес слова извинения. Вы удовлетворены, Риордан? С почти неуловимой насмешкой спросил Валей. Риордан с достоинством кивнул. «Тогда мы удаляемся». Граф Валей бросил на Унбога внимательный взгляд. «Обещаю, что ни я, ни мои знакомые более не будут вам докучать, барон. Желаю удачи во всех ваших предприятиях и надеюсь со временем стать вашим другом. Признаю, что неправильно оценил вас, барон. Вы очень предусмотрительный человек». «Я всегда к вашим услугам, граф, во всех смыслах», непринужденно ответил Унбог. Думаю, что мы неоднократно сможем быть друг другу полезными». Вскоре мажордом дворца объявил о выходе королевской свиты, поэтому все внимание гостей переключилось на августейшую семью. Ссора между людьми графа Валея и Риорданом, если и не забылась, то, по крайней мере, больше не всплывала по ходу вечера. Громко обсуждались наряды принцесс, все наперебой восхищались их красотой, белизной кожи и совершенством форм. Риордан занял позицию чуть в стороне от общего действа Не слишком далеко, но и не очень близко. Это давало необходимый обзор, а также возможность быстро подойти и вмешаться в любой назревающий конфликт. Хотя внутри он понимал, что ничего значительного далее не произойдет. Два вызова за один вечер чересчур много, даже для данной напряженной ситуации. Барон Унбок большую часть времени провел подле принцессы Веры. Они мило болтали, улыбались. но Риордан не заметил между ними каких-то свидетельств горячей страсти, или барона и принцесса, понимая, что все взгляды, прикованы к ним, тщательно скрывали свои чувства. Потом фрейлины исполнили танец снежинок, вызвав бурю рукоплесканий, а после вечер разбился на три больших круга для бесед. Центром одного была принцесса Вера, и он являлся самым многочисленным. Немало поклонников и их спутницы собрала вокруг себя ее младшая сестра. А еще один сформировался вокруг герцога Эльвара и его обширной свиты. Сегодня Риордан в полной мере ощутил тот магнетизм, что внушал присутствующим родной брат королевы Эйны. Некоторые люди даже не то что ходят, а не двигаются в прозрачном пузыре их воли. Это такая невидимая оболочка, куда попадают окружающие, и их собственная воля словно растворяется в этом доминирующем пузыре. Она теряется под напором более сильной энергии. Герцог Эльвар представлял собой как раз такой типаж. Все в этом мире повиновалось его прихоти. Такова была мощь его волевого пузыря. Когда он шел по просторному залу, его каменные стены будто бы вторили эхом шагам герцога. Некоторые вельможи даже пятились, их взгляды опускались вниз, голоса становились глуши с его приближением — Герцог не замечал опасливых телодвижений знати. Он воспринимал такую реакцию как должное. И все равно те же самые вельможи, что пятились перед ним, словно повинуясь какому-то неведомому притяжению, вновь приблизились к одному из знатнейших людей королевства. Едва он затеял беседу с одним из своих приближенных. На равном расстоянии от всех трех кружков у самой стены, в тени одного из абажуров, Риордан заметил визира Накниира. который наблюдал за действом из-под приопущенных век. Поймав взгляд Риордана, визир ответил на него лёгким приветственным кивком. Светский приём продолжался заведённым порядком. Все гости, слуги и устроители вращались в нём, отыгрывая привычные роли. А Риордан, остро ощущая свою чуждость высшему обществу, покорно ждал окончания вечера. Всё завершилось далеко за полночь. Сигналом окончания торжества был исход принцесс, а через какое-то время вельможи понемногу потянулись к выходу. Унбок тоже направился к дверям в залу, предварительно сделав знак своему телохранителю. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул Риордан. Кареты одна за другой подъезжали к парадному крыльцу Глейпина, забирая гостей по домам. Риордан и барон стояли чуть в стороне, ожидая своей очереди, и переминались с ноги на ногу от стылого ветра. Вдруг он бок негромко окликнул своего подчиненного. «Риордан!» «Да, ваше благородие!» «Вот наблюдаю я тебя второй день, но пока не смог разгадать», задумчиво произнес барон. «Граф Тандлигер рассказывал, что ты происходишь из простой семьи, это правда?» «Точно так, ваше благородие, из очень простой. И большую часть юности ты провел в горах, где охотой добывал себе и родным пропитание». Риордан согласно кивнул. «Все верно». Тогда откуда в тебе это понимание? Ладно, насчет оружия я усвоил. Дело в тренированных связках, выносливости, быстроте реакции. А речь — умение держаться. Сегодня ты впервые был на светском приеме, и не где-нибудь, а в самом Глейпине. Ты вступал в сложные беседы. Не сказать, что ты демонстрировал чудеса в знании этикета и во владении оборотами, которые свойственны придворным. Но деревенским увольнем я бы не стал тебя называть. «Но ты же деревенский парень, Риордан, простой охотник. Ты язык горных сарганов должен понимать лучше, чем фрейлинские словесные выверты. Как же так? Кто тебя этому обучал?» Риордан задумался. До вопроса барона эта мысль ни разу не стучалась в его голову. Как и в отношении мастерства владения шпагой. Оно просто пришло, само собой. Чуть больше месяца назад Риордан впервые встал в позицию в серьезном бою. Противником был сам герой Меркийской войны Виннигар. В тот момент он не испытывал робости или неуверенности в своих силах. Он был зол и сосредоточен. Остальное случилось как-то само. Что-то подобное повторилось сегодня на приеме. Риордан не подбирал заранее слова. Они сорвались его губ в нужный момент. Он не любил лгать, поэтому честно передал свои мысли барону. «Само собой», — медленно повторил барон, — «любопытно». И много ты умеешь делать само собой. — Только это, — признался Риордан. — Драться и подбирать нужные слова. Но лишь в тех ситуациях, когда есть вероятность подраться. Во всех других случаях я буду выглядеть деревенским молухом, как вы и предположили. Реакцию, точность, выносливость я тренировал с детства. Сейчас они мне очень пригождаются. Все красивые слова я тоже знаю. «Моя матушка в детстве читала нам с братом много книжек про жизнь знатных персон. Она брала их на время у деревенского священника. Братишка хорошо засыпал под них, а я слушал и мечтал, что когда-нибудь буду общаться с вельможами. Мысленно строил фразы и даже целые разговоры. «Знаете, барон, дети иногда воображают себе всякие небылицы». «Знаю». Тихо сказал он Бог, вспоминая что-то свое. «Вот и я так же». А теперь эти конструкции выскакивают из меня, как суслики из нор. Пока что это происходит вовремя. Экипаж с гербом барона остановился у главного дворцового подъезда. Кармарлок, блестя слегка хмельными глазами, выпрыгнул из него на интенсивную мостовую и гаркнул так, что несколько вельмож вздрогнули от неожиданности. «Коре это его благородие, барона, он бога!» Позже, уже в доме своего хозяина, когда Риордан готовился отойти ко сну, В его комнату ввалился хмельной начальник охраны с бутылкой медовой настойки и потребовал в мельчайших подробностях рассказать, что произошло на приеме. Молодой телохранитель, уже хорошо зная, как не воздержан Кармарлок, в такие моменты не заставил себя упрашивать и даже невзирая на усталость немного пригубил огненно-янтарной жидкости. Выслушав доклад, старый поединчик разочарованно прищелкнул языком. — Ах, как жаль, что вмешалась хитрая лиса, граф Валей. Ты бы прикончил этого молодчика в наилучшем виде. Риордан оторопел. — Прикончил? Я рассчитывал только слегка подколоть его. — Эх, сынок, ты не знаешь упрямство и наглость, вельмож. Думаешь, они все поняли и отступились? — Да ни за что. Этим дуракам нужно объяснять не словами, а закаленной сталью. «Только теперь драться придется всерьез. Викон-Таран — просто паяц и выскочка. Он и не думал убивать барона, он хотел выставить его в дурном свете. Но сейчас они найдут кого-нибудь пошустрее». «Решено. С завтрашнего дня ты в эскорте барона на любом выезде. И Риордан». Кармарлок для внушительности погрозил ему указательным пальцем. «Будь готов защищать барона и себя каждый момент. Особенно себя». «Это еще почему?» Они хотели добраться до жениха принцессы Веры, но встретили на пути препятствие. Самое логичное решение — устранить это препятствие, а потом уже разобраться с бароном. Впрочем, неизвестно, что придумают эти богатенькие обормоты. Поэтому будем готовы к любому варианту». Кармарлок плеснул в захватанный пальцами стакан медовой настойки, выпил и несколько мгновений осоловело вращал глазами. Потом встал, опираясь на спинку стула. Ворон сказал, что на тебя глаз положила Парси. Я ничего не путаю. Это такая рыжегривая кобыла с роскошными дойками. Она еще носит в ушах камни под цвет своих глаз. Риордан густо покраснел. Это она. Только насчет положила глаз я не уверен. Ха-ха, скромник. Не уверен он. Девка огненная. Соблюдает себя и с кем попала в койку не ложится. — Откуда ты знаешь? — Пока вы третесь на приемах, я по-свойски беседую с людьми прочих господских домов. Так что знаю много. И вот еще. Завтра я планирую заглянуть в воинскую школу. Передать от тебя весточку землякам». Риордан вздохнул. «Мне под страхом смерти запрещено с ними общаться. Им, полагаю, тоже». «Вот чудак. Мне это не запрещено. Тогда расспроси их за житьё Как учеба и все такое. Были ли весточки из дома?» Обо мне скажи, что все в порядке. Да ты сам знаешь, что рассказать. Ладно, спи крепко, поединчик. Сладкой смерти. Отставной поединчик на нетвердых ногах направился к двери комнаты. И тебе, сладкой смерти, Кармарлок».